Глава одиннадцатая. Надежда. «С ним все будет хорошо. Бегу следом. Девушка, не беспокойтесь. Мужчина, идущий рядом с носилками, кидает на меня оценивающий взгляд сверху вниз. Доктор посмотрел. Ничего серьезного не случилось. Вкололи обезболивающее. С минуты на минуту Игорь придёт в себя. «Спасибо», — шепчу в ответ и добавляю более твердо. «Можно проехать с вами в больницу?» «Думаю, в этом нет никакой необходимости». Качает головой из стороны в сторону. «Я вас лично не знаю, а допускать незнакомых людей к Игорю Николаевичу мне, увы, нельзя. Так что простите. А вы, кстати, кто?» Громко сглатываю. «Что ответить? Сказать, что я бывшая жена Доронина, сбежавшая от него много лет назад? С болью прикусываю язык и произношу». «Знакомая». «Знакомая». Мужчина цокает и бросает на меня еще один оценивающий взгляд. «Если Игорь пожелает вас увидеть, когда придет в себя, несомненно, я с вами свяжусь. Оставьте свой номер телефона и адрес». Протягивает мне блокнот и ручку. «Отлично!» – кивает. «Если Игорь Николаевич распорядится, я обязательно свяжусь с вами, и мы договоримся о встрече. Всего доброго!» Опускает взгляд блокнот, где я записала свой номер и имя. Всего доброго, Надежда. Провожаю взглядом машину и с тяжелым грузом на сердце иду домой, где меня уже заждалась моя дочь. Мама! На пороге меня встречает Танюша со слоником в руках. Все хорошо, родная. Снимаю с себя пуховик и обнимаю ребенка. Закончим наряжать елочку. Хлопает слегка припухшими от слез глазами. Да, родная, пойдем. Беру ребенка за руку и веду в зал. «Куда ты хочешь слоника повесить?» «Сюда!» — указывает на самый верх. Утвердительно киваю и помогаю дочери повесить игрушку на елочку. Бросаю тоскливый взгляд на нашу новогоднюю елочку и ощущаю, как одинокая слеза начинает катиться по моей щеке. «Чертов слоник! Чертов праздник!» — мысленно произношу я. «Игорь! Тот еще мерзавец! Но я никогда не желала ему зла!» Пусть он поступил со мной как последний моральный урод, но я никогда не хотела отплатить ему той же самой монетой. Но вышло так, что Игорь пострадал именно из-за меня, ринулся в драку сразу с тремя головорезами, защитил нас, но искалечился сам. Другая на моем месте бы сказала, ну и по делам предателю, но не я. Я никогда не желала Игорю плохого и никогда не пожелаю. Только счастья. «Мама, почему ты плачешь? Тебе жалко того дядю?» Тоненький голосок дочурки вырывает меня из собственных мыслей. «Немного», – произношу и с болью прикусываю язык. Танюша не догадывается, что сегодня первый раз в жизни встретила своего родного отца. Как, впрочем, и Игорь, не догадывается, что уступил слоника своей родной дочери, о существовании которой он и не догадывается. «С дядей все будет хорошо!» произносит Танюша и обнимает меня. «Пока ты ходила, я немного уснула. Мне снилось, что ты, я и тот дядя вместе лепим снеговика». «Вместе лепим снеговика», — невольно повторяю за дочерью и громко вздыхаю. «У нас могла быть семья, счастливая, в которой царит любовь и взаимопонимание». Но Игорь решил иначе, пренебрег мною в пользу моей сводной сестры. Может быть, Мария уже родила Доронину ребенка, и они всей своей дружной семьей лепят снеговика. С тех самых пор, как я собрала свои вещи и уехала из столицы, я связывалась с отцом лишь два раза, и каждый раз он просил денег в долг. Но когда я говорила, что у меня у самой ничего нет, он ворчал и недовольно бросал трубку. Вот так и сошло наше общение на нет. И как там дела у моей сводной сестры, я не знала. Просто не у кого было узнать. «Наверное, у них все хорошо. Ну что ж, я рада за них». «Мама, а этот дядя, он кто?» Голос дочери вырывает меня из собственных мыслей. «Кто он?» Честно признаться, я и сама не знаю истинного ответа на этот вопрос. «Бывший муж?» «Отец моего ребенка или просто дядя, случайно оказавшийся не в то времени в том месте?» «Я не знаю. Просто дядя». Отрицательно качаю головой. «Да?» Хлопает невинным детским взглядом. «А мне казалось, я его где-то уже видела». «Нет, Танюш, это невозможно». Прикусываю губу. «Точно, я помню этого дядю. Я видела тебя с ним на фотографии в телефоне». Взглядом указывает на мобильник. С болью прикусываю язык, вспомнив, что долгое время не стирала из памяти своего телефона наши совместные снимки и время от времени разглядывала их. Но было это не год назад. Честно признаться, я и подумать не могла, что какие-то фотографии могут так отложиться в памяти ребенка. Я знала этого дядю много лет назад. На выдохе произношу я. Он хороший, у него глаза добрые, как у супергероя из мультика. Супергерой. Наверное, только так можно назвать человека, не побоявшегося броситься на троицу вооруженных грабителей. А кто он, этот дядя? Танюшка все не отступается, желая разузнать истину. Просто дядя, один мой старый друг. Старый? Смотрит на меня удивленным взглядом. Но ведь у него нет белой бороды и морщин. Старый не в плане возраста. Невольная улыбка расплывается по моему лицу. Это выражение такое. Мы когда-то дружили, а сейчас уже не общаемся. Вот поэтому и старый. Грустно. А почему? Хлопает невинными детскими глазами. Иногда так бывает, что взрослые перестают общаться. «Я с Ленкой в садике больше не дружу. Она мою куклу сломала. Он тоже сломал твою игрушку?» «Сломал, но не игрушку. Хотя, может, я и на самом деле для Доронина была всего-навсего куклой, с которой он игрался, пока ему не надоело. Поигрался и выбросил, как только надоело, и нашел себе новую игрушку. Нет, Танюш, он ничего не ломал». Пойдем спать. Времени уже много, а нам с тобой завтра еще в офис заехать надо». «Официально у меня отгулы. Накопились за целый год. И сейчас я целую неделю до Нового года сижу дома. Но, как я уже говорила ранее, нашу фирму продают, и мне, как я поняла, надо приехать в офис, чтобы переподписать договор найма. Читаю дочери книжку на ночь и укладываю спать». «Мама!» — сонным голосом произносит Танюша. «А кто наш папа? В садике у всех есть папы, а у меня нет».